Глава четырнадцатая. Венера готова. Новый помощник Дональд оставил меня минут пять назад, а я все еще сидел на полу, прислонившись к капсуле и пытался размышлять трезво. Что страшного произойдет, если я не выполню квест Бегемота и не уничтожу ядро Чумного Мора? Для меня лично ничего. Вероятно, я даже смогу в итоге поднять уровень угрозы до максимума построив все пять храмов спящих, получить назначенную Сноу Стормом награду и зажить спокойно. Вернусь домой, увижу, наконец, родителей, по которым очень скучаю, поступлю в университет. С точки зрения Алекса Шепарда, каким он был еще полгода назад, ничего смертельного не произошло. Ну, вылетел с демонических игр, что такого? Не всегда же побеждать, да это и не самый крупный проигрыш. Сколько мы готовились к священной войне, сколько надежд связывали с победой, и что в итоге? Отдали храм без боя, потом легко вернули. Наверняка есть шанс, что умноженную эссенцию жизни можно чем-то заменить. Хотя, если проскинуть мозгами, напрягаться по данному поводу в принципе не обязательно. Можно просто пустить события на самотёк, но распространить в сети предупреждения для всех неграждан становиться нежитью нельзя. И всё, проблема чумного мора решена, а что там ядро будет творить в игре, не моя забота. Если уж спящим оно так уж поперёк горла, могут найти новые инициалы. Успокоившись, я поднялся и начал одеваться. Но все равно утешение получилось гаденькое какое-то, меленькое. Словно отмахиваешься от чего-то важного. Направляясь к выходу из комнаты погружения, я сунул руки в карманы и нащупал смятую бумажку. Насторожился, ведь ничего такого там быть не должно. На случай, если тут следящее устройство, я залез обратно в капсулу. Развернул записку и прочел сообщение, торопливо написанное на салфетке жирным и неровным почерком. «У зелёных есть божественный на ювелирку. Куся готова поделиться за три. Плюс два к текущему рангу ремесла. Нужно две тысячи восприятия. Венера готова». Понятно. Видимо, и или Краулер наведались в кинему и нашли чертовски сильный артефакт для мейстера. Жаль, только он уже ни к чему. Мой амбициозный план рухнул, не начав реализовываться. Как раз из-за моей импульсивности. Я легко мог бы выйти на друзей другим способом. Что мешало во время интервью дать знать своим, как и где со мной связаться? «Идиот! Тупоумец!» Редкое ругательство, которым меня называл приговоренный Кордалий Гоблин Навалик, напомнило, что пора бы поумнеть и не подставлять Кэрри, которую и так из-за меня уволили. Я заглянул в туалетную комнату, перечитал сообщение, смял бумажку и смыл в унитаз. «Спасибо, Кэрри, мне это уже не поможет, но пусть даже я вылечу с игр, помощи я не забуду и постараюсь за все отблагодарить девушку». Подойдя к двери, чтобы выйти, я остановился с поднятой ногой, В голове юркой мышью вертелась мысль, а мне все не удавалось схватить ее за хвост. Я вернулся в комнату, вытащил из холодильника банку полнофункциональной газировки и, отхлебывая щиплющую язык воду, принялся размышлять. Первая мысль была очевидной. Записка — подстава Сноусторма. Им важно, чтобы я все-таки получил ответ, потому что просьба связаться — это фигня. В таком случае меня следовало дисквалифицировать, когда я передал привет родителям. Но от записки я уже избавился, и на виду у камеры ее не вытаскивал. А теперь самое время обдумать, что же имелось в виду в этом послании, разобраться и понять, не упуская ли чего. Итак, у Зеленой Лиги есть артефакт, за который ювелирмейстер он же Иосиф Розенталь, теоретически может продать душу. Кусаларикс готова обменять арт на 3 явно не миллиона. Значит, на 3 место жреца? Видимо, так, ничего другого на ум не приходит. Но что за Венера? Венера — это древнеримская богиня красоты и любви. В древнегреческой мифологии ее звали Афродита. Именно такое имя было у моей подруги детства и соседки Евы в песочнице. Но при чем тут Ева Усалливан? К чему она готова? Я мог бы решить, что речь идет о Кусаларикс, но гоблинша уже упоминалась в записке. Что еще? Я начал вспоминать, на каком языке имя девятого легата Айлин могло подразумевать Венеру, но оборвал размышления. Для Эда это слишком сложная ассоциация. Да и я не такой шумник как парни иногда думают. Может, Эд имел в виду ниндзя Гироса? Возможно, парня уже перевезли на базу. Я бы не удивился, если б бомбовоз дал Гиросу такое прозвище. Но нет, откуда мне знать новую кличку Гироса? Подумаем в другом ключе. Не о Венере-богине, а о Венере-планете. Вторая планета от Солнца. И тут все стало ясно. Я вспомнил, как мы с парнями обсуждали урок астрономии, на котором узнали что на Венере облака из серной кислоты и кислотные дожди. Значит, речь о Террастере. Ее атмосфера сходна с Венерианской. И именно там должны были построить третий храм спящих без моего участия. Отлично. Три храма, а это значит, что у меня появятся новые и усилятся имеющиеся способности. А еще образуется куча новых мест для жрецов и последователей спящих. И такие бонусы от единства, что... Бездна! Вот оно! От возбуждения я залпом допил газировку и вскрыл еще одну банку. С самого начала бегемот учил меня тому, что даже злейший враг может стать союзником. Речь, разумеется, не велась о таком абсолютном зле, как Чумной Мор, но если вспоминать остальных... Эд, Ханк и Малик терпеть меня не могли, как и Яев. Да и сам Малик, помню, страдал от издевательств двух хулиганов. И что сейчас? В бездну Малика, чтобы его там живое сито сожрало. Но те двое — мои лучшие друзья. Как и Ганки Рутёс, он же Тоби Асассер который поначалу казался полным придурком, но выяснилось, что он неплохой парень и надежный друг. Как и тупоумец Трикси, изначально атаковавший меня и отобравший пончики, привезенные для Андрея Клейтона. Не в одиночку, понятно, с другими обитателями Калийского дна. Как и пьяница Патрико Грейди, одаривший меня проклятием, таким сильным, что вся игровая механика пошла лесом. Как и Лич Дарго, убивший меня сотни раз, прежде чем подарить способность угрозы. Как Отто Хинтерлист и Хорва Ценегуд, Вот уж они точно были моими заклятыми врагами. Как шантажировавшие меня Хайро Моралес и Уэсли Чоу. Последний реально был нашим злейшим врагом в песочнице. Столько нам никто не пакостил, даже во взрослом Дисе. И что теперь? Всех их я могу назвать, если не друзьями, то союзниками? А способности спящих тем сильнее, чем больше у меня друзей. Взять ту же неуязвимость спящих. Чем больше людей в группе, тем меньше урона я получаю. А единство? Что это, если не явные указание как действовать? Без храмов я мог собрать 13 последователей, с одним 169, с двумя 28 561. А что будет с тремя? Зависит от того, какая используется прогрессия, с этим я пока не разобрался. Но речь пойдет о минимуме почти в 5 миллионов. Если нам удастся набрать столько последователей, это все, наш бой выигран, никто не сможет нам противостоять. Потому что каждый жрец получит почти по миллиону каждой характеристики. С такими чистыми в выносливости объем жизни будет измеряться миллиардами. А это уже точно хорошая игра, и всем спасибо, расходимся. И дис никогда не будет прежним. А раз так, мне стоит использовать последние часы на демонических играх максимально плодотворно. И для будущей игры, с учетом стратегии по обращению врагов в союзников, и в рамках поставленной цели получить умноженную эссенцию жизни. Потому что как договориться с чемпионом, когда он станет известен? Я буду на Кхаринзе в Калийском дне, а он в закрытом для меня лесном дворце эльфийского короля Эйниона. А потом, скорее всего, в своем замке. Да и что ему помешает выпить эссенцию сразу же? Нет, действовать надо сейчас. Сомнения и страхи рассеялись. От отчаяния не осталось и следа. Все сгорело в масштабности открывшихся перспектив. Эмоции схлынули. Я начал рассуждать здраво не только о будущем, но и о своем положении на играх. Формальные организаторы правы, контакты с внешним миром запрещены. Но даже из тех немногих разговоров, что мне довелось невольно услышать, я знал, что на это правило смотрят сквозь пальцы. Кто-то, используя ком компомощника, звонит детям или решает бизнес-вопросы. Кто-то просматривает комментарии в Disgardium Daily в поисках посланий от друзей или семьи. То есть, прося Кэрри об услуге, я был уверен, что это нормально. Я ведь не пытался получить информацию об играх и других призванных. В конце концов, никакого игрового преимущества от контакта с Эдом я не получил. Могу ли я надеяться на помощь зрителей? Вряд ли мою медитацию под куполом можно назвать зрелищной. Зато я проявил себя под конец дня. После боя с Эвадоном, если, конечно, его покажут в трансляции, зрители могут встать на мою сторону. Запустив ком, я открыл Дисгардиум Дейли, чтобы прочитать комментарии и понять, что зрители думают о моей игре. Полистал ленту новостей, но так и не нашел ничего ни о своем боя, ни об открытом мною имени демона. Зато был ошарашен новости о том, что известный журналист издания Иэн Митчелл госпитализирован после инсульта. На мгновение меня прошиб холодный пот. Уж не Сноосторм ли решил таким образом избавиться от неугодного журналиста? Подумав, я отмел эти мысли. Слишком известная фигура Иэн. К тому же он славился пристрастием к алкоголю и курению, а на нормальные восстановительные процедуры у него могло не хватать накоплений. Зато уж со мной корпорация не стала бы церемониться. Но что-то им мешало действовать кардинально. Вот они и старались обойтись игровыми методами. Как сегодня, у Сносторма появилось право избавиться от меня и им воспользовались. Но зная их, можно с уверенностью сказать, они обязательно устроят из этого не только шоу, но и показательную порку. Начнут заигрывать с публикой. И в этом мой шанс. В любом случае, просто так, безмолвной овцой, я не сдамся. С таким настроем я вышел в коридор и направился на свой, возможно, последний ужин на демонических играх в медиацентр, где находился зал торжеств. Новости среди призванных разносились быстро. А может, Сноусторм умышленно запустил слух? По взглядам, ухмылкам, обмолвкам я понял, что они знают о моей грядущей дисквалификации. В группе призванных, шедших из другого крыла уровня, я заметил мою вчерашнюю спасительницу Дриаду, певицу Мишель. «Читер, всегда читер!» Мелодично пропела она английским голоском, увидев меня. «Наказание неизбежно!» Подружки-девушки, отыгрывавшие дриаду певицу, рассмеялись, а красотка с золотыми глазами и толстой рыжей косой сказала. «То, что с ним произошло, ожидаемо. Я даже удивлена, что так поздно. Интересно, на чем его поймали?» Они прошли мимо, якобы не замечая меня. Зашептались, но я все равно расслышал. «Известно, на чем» заговорщицки сообщила женщина средних лет. Кицаль совершил ошибку, когда спас его своим куполом. Купол-то вечный. Вот Шепард решил там отсидеться, пока не останется один. Естественно, это не понравилось Октиусу. Версия не выдерживала критики, хотя бы потому, что меня уже не только видели вне провала, но и пытались убить. Однако об этом, похоже, знали только те трое и зрители. Проводив взглядом Мишель, вот же странная девушка, и ее подруг, я замедлил шаг и покрутил головой в поисках того, кто был мне нужен. Сзади донеслось кряхтение. Я обернулся. «Майстер, на ловца и зверь бежит». Старик шел не один. Проклинатель Роман и поэт Светик, наверное, дождались неформального лидера группы, чтобы вместе отправиться на ужин. Что ж, так даже лучше. Остановившись, я развернулся и глянул на них через ком, чтобы освежить в памяти их реальные имена. Между мной и троицы лидеров небоевой группы вклинились призванные под предводительством Маркуса оттеснили меня к стене я пропустил их игнорируя злорадные ухмылки и направился навстречу мейстеру добрый вечер мистер розенталь обратился я к ювелиру и кивнул остальным мистер романенко мистер ноусон группа остановилась иосиф моргнув недоуменно посмотрел на меня цветик закатил глаза роман хмуро смерил меня взглядом его губы шевельнулись в беззвучном проклятии чем обязаны молодой человек поинтересовался розенталь прошу уделить минуту вашего времени наедине со всеми вами «Наедине не получится», — задумчиво произнёс Ника Ноусен, он же поэт-цветик. «Мы здесь все, как под микроскопом. Я имел в виду других призванных. Зрителям, думаю, будет интересно, о чём таком я хочу с вами поговорить». «А он прав», — лицо Романа озарила улыбка. «Предлагаю подняться ко мне в номер». принимается кивнул Осев. «Да будет так», — торжественно объявил Нику. «И уж очень подходящий повод. Позвольте процитировать строчки моего сочинения». Поэт декламировал неплохие стихии по дороге к лифтам и в кабине и закончил только у двери номера романа. «А перейти вперед ужином?» — предложил проклинатель, и мы все вошли в номер. Отказов не последовало. Напротив, и мейстер, и цветик оживились. Роман достал из мини-бара несколько бутылочек вина. Иосиф и Нико заняли кресло. Роман уселся на кровати, поджав ногу. Я стоял, привалившись к стене. Вообще, все трое выглядели безмерно довольными прошедшим днем. Из реплик я понял, что их группа сегодня преуспела. В детали не вникал, меня это больше никак не касалось. Они немного потрепались друг с другом, словно меня с ними и не было, а потом Роман посмотрел в потолок и громко сказал. «Стоп, трансляция! Мотив секретные переговоры!» «Подтверждаю, трансляция остановлена но запись ведется». Раздался мужской голос из динамиков. «Инициатор остановки — Роман Романенко». «Эээ...» -э. Я несколько шалев посмотрел на владельца номера и задал глупый вопрос. «А что, так можно было?» «Конечно, иначе мы не оставим зрителям никакой интриги. Все, что они узнают, мы о чем-то говорили, но суть останется тайной». «Кроме того, секретные альянсы и соглашения требуют тишины», — томно заметил поэт. «Иначе обо всем уже сегодня узнают из новостей остальные призванные». «А что, вы, молодой человек, не знали?» Посмотрев на Цветика, я подумал, что образ утонченного и вальяжного поэта будто бы не от мира всего, лишь маска. Он просто отыгрывает роль, как Малик, решивший, что стал музыкантом. Стальные глаза, мощная шея и широкие плечи. Нет, этот поэт лишь хочет казаться слабым. — Ну что ж, молодой человек, говорите, что вам нужно, — потребовал Иосиф. — И прошу безводной части, ибо ужин вот-вот начнется. Нарочитое равнодушие плохо скрывало их любопытство. Я выдержал пятисекундную паузу, сделав глубокий вдох, и заговорил быстро, убедительно и четко, как учил Хайро. Игры закончатся, и вы вернётесь в обычную жизнь. Для выполнения божественного квеста мне нужен приз чемпиона демонических игр, умноженная эссенция жизни. Судя по тому, что мне грозит после ужина, самому мне ничего уже не светит, а потому остаётся только один вариант. В случае, если победит кто-либо из вашей группы, я получу эссенцию. Поверьте, мне есть чем её компенсировать». «Не понимаю», — покачал головой Цветик. «Вы считаете, что у нас есть шансы? Да, мы неплохо сегодня выступили, но...» Что «но» поэт не сказал, и его мысль продолжил тролль-проклинатель. «И даже если кто-то из нашего рейда выиграет, почему вы беседуете с нами? Не проще ли договориться с победителем, когда он уже точно будет известен?» На вопрос романа было легко ответить, но я промолчал. Людям проще расстаться с журавлем в небе, держа синицу в руках. Тем более, если синица больше журавля. Иначе говоря, они считают, что продают мне воздух, ведь никто из них не уверен, что станет чемпионом. «А еще я слабо себе представляю, что такого равноценного вы можете предложить взамен, Алекс», добавил мейстер. «Все-таки бонус в 3000 единиц к приоритетной характеристике — это жирный куш». «Призрачный бонус, мистер Розенталь». Они промолчали, на лицах застыла все та же маска безразличия, как у профессиональных игроков в покер. Но даже без убеждения я видел, несмотря на то, что им уже все ясно. В глубине души каждый прямо-таки мечтает. «Ну уже давай, удиви нас». Все же они говорили с топовой угрозой. У меня было чем их удивить, но начал я с другого. Приведу один артефакт для примера. Я не помнил, что конкретно у нас есть для ювелиров, а потому запросил информацию в клане. Собственно, это и послужило поводом меня дисквалифицировать. Итак, божественный артефакт прибавляет два ранга к ювелирному делу. Как вам такое, мистер Розенталь? Иосиф, стараясь не выдать себя, прикрыл глаза. Но по участившемуся дыханию и судорожному движению КДК я понял. Рыбка на крючке. «Какие требования?» Хрипло спросил он. «Две тысячи восприятия». «А, понятно». Облегченно махнул рукой мейстер. «Это из серии тех артефактов, которые требуют нереального. Как, скажем, поварская сковорода первых титанов. Плюс два к рангу кулинарии, но нужно 3000 силы, чтобы использовать. Не понимаете, Алекс?» «Ясно, вам не до таких нюансов». Откашлявшись, заговорил Цветик. С повышением рангов ремесла мастер начинает получать огромные бонусы от профильной характеристики. Для ювелира мастера это интеллект, для рыболова — ловкость, для рудокопа — сила. Потому у ремесленников адский дисбаланс, ведь все вливается в нужную характеристику. «А экипировка?» — спросил я. «Можно же поднять нужную характеристику вещами?» «Но не две, а три тысячи очков!» — воскликнул мастер. «Большие бонусы к физическим характеристикам дают, к примеру, латные доспехи. Как вы думаете, мой персонаж может надеть латы?» «Не гадайте», — сказал Цветик. «Ответ — нет». «Именно поэтому мы, не боевые классы и ремесленники, объединились», — резюмировал Роман. «Не думаю, что открою большой секрет, если сообщу, что ни у кого из нас нет большого объема жизни или силы. Наши атаки слабые и чего-то добиться в окаянной бреше мы можем лишь толпой, и только на мобах. С боссами нам не справиться». «Значит, никто из вас не отказался бы от трех тысяч очков к нужной характеристике». Мужчины заулыбались, развели руками. Я же, на ходу решив поднять ставки, вдохновенно продолжил. «А что, если я попрошу поддержки всего вашего рейда? Неважно, выиграет кто-то из вас или нет, неважно, кто именно одержит победу, моя благодарность будет распространяться на всех». Глаза Романа загорелись, и он отвел взгляд. «Не забудьте, что вы почти дисквалифицированы», напомнил Осиф, вернувший себе хладнокровие. Ни в коем случае, я это учитываю. Предложенное не зависит от того, вылечу я сегодня с игр или нет. Мои обязательства останутся в силе. И после игр, когда вы вернетесь в большой дис, я выполню обещание. А если не вылетите? Хитро прищурившись, спросил Роман. Тогда готов объединиться с вашим рейдом и стать в нем главной ударной силой. И если получится, мы вместе пробьемся к финальному боссу, которого, кстати, зовут Авадон, и попробуем стать чемпионами вместе. Все? Чемпионами? Так можно? удивился Цветик. «Теоретически, да», — ответил Роман. «Просто еще никто не убивал босса 666-го этажа. Но если завалить его рейдом, что ж, тогда все участники рейда станут чемпионами. Все это безумно заманчиво», — вмешался мейстер. «Но Алекс так и не сказал нам, что же обещает. Главный приз — 3000 к приоритетной характеристики так?» Я предлагаю вам как минимум раз в 5 больше, не меньше 15 тысяч единиц, равномерно распределенных между всеми параметрами. Вообще-то, построенный третий храм значил, что количество возможных последователей спящих вырастет до нескольких миллионов. Но озвучивать такие числа было неразумно. Не поверят, засмеют и отправят мальчик с буйной фантазией куда подальше. Потому я обрисовал то, что реально мог им дать с двумя посвященными храмами. Слишком фантастично. Не верю. Прошептал Цветик и для достоверности поджал губы. «Это какая-то способность угрозы?» «Уверен, что так оно и есть», — заявил Роман, и огонь в его взгляде разгорался с каждым словом. «Будь иначе, не стал бы он обещать золотые горы всему рейду. Ограничился бы лидерами, я бы так и сделал». «Как насчет страховки? Миллион каждому, если вы, молодой человек, не выполните обещание в течение, скажем, месяца со дня окончания игр». Старик-ювелир был куда конкретнее товарищи «И тот забавный артефакт мне лично». «Значит, он вас всё-таки заинтересовал?» — улыбнулся я. «Зависит от того, дадите ли вы нам обещанное», — проворчал старик. «Месяца должно было хватить с лихвой на то, чтобы набрать 15 тысяч последователей. Артефакт? Нам он достанется бесплатно, а заиметь в друзьях топового ювелира с двумя бонусными рангами... Да чего тут думать, такой шанс упускать нельзя». «Не вопрос, вы получите артефакт при любом раскладе. Это подарок», — сказал я. Цветик и Роман присвистнули. Остатки напускного равнодушия слетели с них. Иосиф Розенталь вцепился в меня взглядом, словно пытаясь рассмотреть что-то, чего раньше не замечал. Затарабанил пальцами по подлокотникам, потом обратился к партнёрам. А молодой человек совсем не тот, которого нам рисовали медиа, не так ли, коллеги? Я смотрел его интервью с Митчеллом, сухо сообщил Цветик. Был уверен, что он выдаёт заготовленные ответы, но сейчас, признаю, ошибался. Если только он не пытается нас одурачить. Нахмурившись, Роман пригубил из бокала. «Весьма своевременное замечание, Роман», — сказал Осип и обратился ко мне. «Вы готовы повторить условия сделки при арбитре?» Заметив мой недоуменный взгляд, он пояснил. «Человеке, разумеется, реальным, не из небесного арбитража. Это будет один из трех привлеченных прайм-нотариусов». Прайм-нотариусы фиксировали любые сделки одним своим присутствием. Они же были судьями при нарушении договоров. Каждый прайм-нотариус, получив звание, пожизненно становился гражданином категории не ниже Си, которая росла за выслугу лет. «Не удивляйтесь», — сказал мне Цветик. «В играх постоянно заключаются альянсы, на миллионы, поэтому Сносторм обеспечил призванных и арбитрами». «Итак, что вы предлагаете за альянс с вами, мистер Шепард?» Я, конечно, надеялся на положительный исход переговоров, но не думал, что события будут развиваться так стремительно. Раз всё настолько серьёзно, то и мне надо бы тщательно сформулировать, чего я хочу от новых союзников. Отдать мне эссенцию, если выиграете, слишком узко. При таких условиях и мы стараться не надо, они могут вообще расслабиться и не шевелиться. Зачем, если они получат своё в любом случае? Нет, нужно что-то глобальнее. Единство сделает их моими союзниками в Большом Дисе. Никто по своей воле не откажется от обретённого могущества. Но здесь... Господа, я переформулирую свои условия. От вас, всей вашей группы... Требуется полная поддержка. Вы обязаны помогать мне лично и моему персонажу во всем, что касается моей цели, а именно получение скифом умноженной эссенции жизни». Они переглянулись, обменялись едва заметными кивками. Цветик на мгновение прикрыл глаза. «Где?» — спросил Роман, глядя на партнеров. «Может...» Цветик поднял руку, обрывая его, и заговорил по комму «Это Ника Ноусон. Я хочу забронировать зал для боулинга. Все. Да, все дорожки. Да, все 16 Весь зал». «Закрытое мероприятие! Прямо сейчас! Отлично!» Закончив, он пожал плечами и сказал нам. «Ну а куда еще? Надо же, чтобы все влезли!» Иосиф поднес ком к лицу и хрипло скомандовал. «Рейдмейстера! Всем общий сбор! Все в боулинг! Важность! Рубин!» Я прикинул, сколько же народа под началом у этой троицы, если понадобился целый зал боулинга, чтобы всех вместить, и мысленно присвистнул.